Существовали дела, которые ни в каких обстоятельствах без нее решить было невозможно. До тех пор, пока она оставалась самодержицей и не хотела утратить этой власти, она была вынуждена подписывать именные указы, вести переписку. И среди бумаг, к которым прикоснулась перо Елизаветы, есть такие, которые отражают самое пристальное внимание императрицы к определенному виду дел. Это были дела по внешней политике требовавшие как раз того, чем, казалось бы, вовсе не обладала императрица, внимания, трудолюбия, таланта. И тем не менее в непрерывной череде празднеств и развлечений Елизавета находила окна, чтобы выслушивать доклады канцлера Бестужева, Рюмина или Ивана Шувалова, читать донесения русских посланников из-за границы, выписки из иностранных газет и перлюстрации. На таких бумагах остались пометы, сделанные ее рукой. Чем же объяснить такое исключение из правил царицы, далекой от всякого труда? Ларчик открывается просто. Внешняя политика была интересна императрицам. Дипломатия тогда была ремеслом королей, вся Европа была монархической, за исключением Венеции, да и то там сидел Дош, который воспринимался в России как государь. И всюду правили людьми императоры, короли, князья, ландграфы, герцоги. Это была большая, недружная семья властителей, хотя и связанные родством, но раздираемые противоречиями и враждой. Члены коронованного семейства постоянно интриговали друг против друга, стремились расстроить чьи-то союзы, заполучить для себя новых союзников. Дипломатическая история переворота Елизаветы была весьма характерна для нравов тех времен, И еще важные обстоятельства. Дипломатия всегда была персонифицирована, и часто, имея в виду страны, говорили «Мария Терезия», «Король Фридрих», «Король Людовик». Это был мир, в котором жили и интриговали мадам Помпадур и кардинал Флюри, Оольпол, Бестужев, Юленборг и десятки других известных личностей, между которыми с годами устанавливались довольно сложные отношения симпатии и антипатии, равнодушия, дружбы, вражды. У каждого из членов этого сообщества были свои имидж и своя кличка. Елизавета называла Фридриха Иродом, он в ответ находил для нее, как и для помпадур, весьма непристойные клички, самая мягкая из которых была шлюха. Резкие высказывания, шутки друг о друге, слухи, тотчас сообщались публике, обсуждались в салонах Парижа, на биржах Амстердама, становились достоянием гамбургских газет, которые читали по всей Европе. Многие из боровшихся или друживших между собою государей никогда не видели друг друга, но тем не менее тонко ощущали свое родство по власти и свою борьбу. Императрица Елизавета в полной мере осознавала себя членом этой семьи и явно симпатизировала Марии Терезии, с которой возмутительно вызывающе вел себя прусский король. Елизавете нравилось считать донесения посланников, особенно тех, которые подробно и живо описывали перипетии придворных интриг при дворе своего аккредитования. В мае 1745 года Бестужев поощрял русского посланника в Копенгагене барона Йоганна Альбрехта Корфа. «Все от вас присылаемые частные известия не только, что ее императорское величество читать сама изволит, но реляции ваши имеют еще больше преимущества перед другими, ибо оные для некоторых необходимых причин наперед докладываемы бывают ее императорскому величеству, нежели частные дела» и будьте уверены что онуме всегда ее величество бываетдоволь ваше высокоблагородие можете свободно продолжать ваше рассуждение и известие, особливые швеции приходящие и касающиеся до ее императорского величества высочайшего дома и интереса также и княжской гольстинской фамилии крайне любопытные чтения для императрицы представляли зарубежные газеты. Выписки из них делались с таким расчетом, чтобы императрица могла сразу узнать все важнейшие зарубежные слухи и скандалы. И Елизавета полностью отдавалась этому столь любезному ей миру интриг и сплетен. Этот мир представлялся ей огромным дворцом, где можно было внезапно отворить дверь одной из комнат и застать там камеры юнкера, тискающего в потемках камер фрейлину. Все это, конечно, в европейском масштабе. Вместе с тем Елизавета проявляла качество хорошего дипломата. В ее характере и поведении было много черт тому благоприятствующих.